Глава 53 «Улыбайся!» шипит жених. «Поздоровайся с братом!» Он стоит рядом, но локоть мой отпускает, давая место для маневра. Я смотрю на улыбающегося Лара, идущего сначала к императору и его матушке, как и положено по этикету, затем сразу ко мне. На нас сейчас устремлены взгляды всех присутствующих здесь людей. На мгновение представляю, Что было бы, если б амулет сработал? И так явно эта картина перед глазами, что становится дурно, страшно-безумно, а рука сама тянется к ножу. Ловлю себя на этом и ужасаюсь. Амулет действует, похоже. Это какое-то отсроченное действие. Как мы не предусмотрели? Я же... я же его убью сейчас. Нож в моей руке совсем маленький, его легко не заметить. Жених передал мне его уже на самом балу. Даже возможности подменить не было. Одной царапины достаточно. Лар приближается, загорелый, возмужавший какой-то, неуловимо изменившийся за эти несколько недель, что мы не виделись. За его спиной замечая еще троих студентов из Академии, кажется, из числа его друзей. Они двигаются слаженно, плавно даже». И выглядят соратниками, а не просто друзьями и однокурсниками. Похоже, Лару удалось добиться своего, Сколотить целую команду единомышленников. Улыбаясь ему, как и было велено, Подаюсь вперед, мягко ведя рукой с ножом. Жених отходит еще на шаг, Но так, чтобы со стороны думали, Что это я двигаюсь навстречу брату. Глаза у Лара яркие, Такие же, как у меня, голубые, Морозные, северные. И улыбка понимающая. Он знает, конечно же, о том, что происходит. Он не позволит, даже если я не смогу удержаться. Но я должна. Должна, единый. Иначе... К чему это все? В последний момент, буквально перед финальным движением, я разжимаю пальцы. И нож беззвучно скользит по плотной ткани длинного бального платья. Исчезает в его складках. Алар легко обхватывает меня за талию и, подняв над паркетом, в одно движение перетаскивает себе за спину. Не успевая даже охнуть, только думаю мимолетно, что мой брат стал таким сильным, и за его спиной полное ощущение безопасности. Мир на мгновение замирает, и я в это долгое, такое долгое мгновение успеваю разглядеть множество деталей, расширяющиеся от удивления зрачки жениха, внимательно наблюдающего за происходящим императора Анжейра, прикрывающего плечом свою матушку, как и положено заботливому сыну. Хищное, холодное выражение на лице темноволосого родственника Катаржины. Огоньки, перекатывающиеся в пальцах подруги, тяжелая, охраняющая ладонь Ассандра на ее плече и серый всплеск энергии на месте волка. Сам волк к этому мгновению уже рядом со мной. Не успевая осознать, Как от жениха меня еще и его спина заслоняет. Это настолько быстро происходит, что даже теряюсь. А в следующее мгновение на меня обрушивается многократно усиленный эмоциями разносторонний шум: говор гостей, лязгань железа, смех Лара, рычание волка. И над всем этим спокойный женский голос Я так понимаю, бал завершен. А я говорила тебе, гарсар, надо было раньше приезжать. Даже потанцевать не успела. Все разворачиваются и с изумлением смотрят на совершенно невозмутимую жену главного дракона. Минуту молчания разбивает Каторжина. «Бабушка, ты в своем репертуаре!» «О, так это ее бабушка?» «Мама!» «О, так это ее отец!» «Миледи Зарних!» Я уверен, что это небольшое недоразумение быстро уладится. Голос императора негромкий, но его почему-то слышно отовсюду. И словно повинуясь ему, все приходит в движение. Начинает звучать музыка. Мягко скользит по паркету прислуга, разнося напитки и легкие закуски. Принимаются обмениваться впечатлениями об увиденном госте. И я не успеваю понять, куда исчезает мой жених. Даже не слышу, возмущался ли он произошедшему или нет. Пытался ли сопротивляться. И достигла ли операция всех поставленных целей. Я просто смотрю на свои ладони, в которых буквально пару мгновений назад был нож. Нож, предназначенный для моего брата. Нож, который я чуть было не использовала по назначению. А если бы не смогла преодолеть себя? Если бы это финальное препятствие оказалось решающим. Явно у жениха был еще какой-то план на тот случай, если я не полностью подчинюсь. И он, похоже, немного сомневался в результате, расприменил его в последний момент. Каким образом мне удалось преодолеть это? Меня начинает трясти от ужаса пережитого, потому что ощущение бесконечного бессилия, кошмара наяву, когда все понимаешь, а сделать ничего не можешь, никак не хочет заканчиваться. А потом... Мир ломается, и последнее, что я вижу – качающийся высокий потолок с роскошной люстрой в тысячу свечей над днем. А еще ощущают такой знакомый аромат зверя, своего зверя, и это почему-то успокаивает.